Глава вторая Первыми в направлении лагеря наемников, конечно же, выдвинулись разведчики. Пять групп, по одной на каждый маршрут. У Ковина не имелось на данный момент войски егерского или кавалерийского полков, А пятёрку своих ниндзя он сам отправил с докладом в тыл. Однако никаких проблем с организацией передовых разведывательных дозоров Псковское войско не испытывало. Опробованная ни в одном походе штатная структура пехотных полков, которую придумал император Олег ещё в те времена, когда был имперским графом, полностью себя оправдала. наличие в каждой пехотной роте десятков садников, в каждом батальоне взвода, а в полку роты, и это не считая разведроты полка, позволяло не только выделять полноценные авангардные конные отряды, но и обеспечивать боковое охранение на марше. Иногда и на арьергард хватало. При этом обеспечивалась большая самостоятельность даже не самых крупных подразделений. От инженеров доставили сообщение, что у них всё готово. Доложил примчавшийся вестовой, и два ковин в сопровождении офицеров своего штаба выехал из ворот поселения. Полковник Дерти, как вы и приказывали, разделил свои батальоны на две колонны, и первая уже выдвинулась. Он сам с ней. Хорошо, кивнул командующий. Скачки к барону Кейру и графу Рицаммеру. Пост их полки тоже начинают марш. Инженерный батальон корпуса вышел сразу за разведкой вместе с авангардами трёх из пяти колонн, которым предстояло преодолеть небольшую речку, отделявшую в этих краях Глаттер от Дорвинга, и оперативно навести переправы. В принципе, солдаты могли бы преодолеть её и вброд, Там в самых глубоких местах было по грудь, только зачем давать мокнуть воинам, которым вскоре предстоит участвовать в сражении. Генерал с полковниками рассудили, что раз есть возможность установить разборные мосты, то так и нужно сделать». к тому же, хотя тыловые службы корпуса и полков остались на прежнем месте под малочисленной охраной. Большинство обозников отправилось с войском в качестве арбалетчиков, но артиллерийский обоз, гружённый порохом и ядрами, шёл вместе с мартирами, а им вода и вовсе противопоказана. Я с твоего разрешения присоединюсь к дертию, попросился на передний край Сопик, получивший майора А вместе с этим званием и потомственное дворянство приятель наравил теперь оправдать доверие своего друга и его покровительницы. Не возражаю, согласился Ковин. Все указания уже были розданы, каждый командир колонны знал свой манёвр, а командующий в способности своих подчинённых выполнить поставленные задачи не сомневался. Так что Большой штат помощников генералу на данный момент не требовался. Одно время у Ковина были весьма сложные отношения с полковником Беллом Рицсамером, который, как и почти все другие уроджённые аристократы, очень насторожённо и надменно относился к выскочкам, получившим от императора титулы в соответствии с табелем о рангах. Будучи графом по праву наследования, я Бел еле сдерживал раздражение из-за того, что вынужден подчиняться генералу с весьма сомнительным происхождением. Наверняка до полковника донесли и те же досужие сплетни о прошлом командующего, которые всё ещё не надоели армейским кумушкам. Сам Ковин относился к слухам о себе совершенно равнодушно, но признавал, что определённые влияния, причём не в лучшую сторону, они имеют. Впрочем, за полтора года совместной службы отношения графов стали ровными, а командиром бел-рица Мэр оказался толковым. "Капитан, Ковин обернулся к ехавшему позади адъютанту. Поезжай к артиллеристам и будь там. Если какие-нибудь проблемы возникнут, немедленно мне доклад. На мартиры командующий возлагал большие надежды. Пусть по сравнению с пушками эти небольшие, меньше полуметра длиной, закрытые с одной стороны трубы из укреплённого железа выглядели совсем не грозно, стрельбу увели не больше, чем на 300 метров, зато применяли разрывные ядра размером с голову взрослого человека. В отличие от мощных орудий, сыгравших важную роль в Растинской кампании, видеть результаты боевого воздействия мартир в реальном бою Ковину ещё не приходилось. Однако на полигоне он много раз наблюдал тренировочные стрельбы из них. И увиденное его очень впечатлило. Тем более сегодня мартирам не потребуется метать ядра далеко, на 100, максимум 200 м. Предстоящее сражение не будет столкновением строя на строй, как это обычно бывает, и штурм лагеря, раскинувшегося почти на километр вдоль берега озера, совсем не напоминает захват замка. Наёмники даже не потрудились выкопать ров и сделать насыпь вокруг своих палаток, не говоря уж об ограждении из заострённых колев. А окажись сейчас противником псковитян регулярные полки Дорвинга или других государств. Картина была бы такой же. Это император Олег приучил свою армию окопаваться и строить защитные сооружения вокруг лагерей, если войско вставало на постой хотя бы на пару суток. На сборах высшего командного состава, который раз в полгода проводил государь лично, Генералы однажды услышали от него, что сражения выигрываются оружием и магией, а войны лопатами. Император сказал это с лёгкой улыбкой, только вот глаза его смотрели на командиров вполне серьёзно. Первые две колонны переправились весело и негромко сообщил очередной гонец. Остальные вскоре тоже будут на другом берегу. Штаб корпуса во главе с командующим двигался не спеша, как и все войско. Времени было в избытке, даже с учетом того, что Дертию предстояло сделать небольшой обходной маневр и зайти к наемникам с севера. Маршруты выдвижения, широкие лесные тропы и одна наезженная дорога разведкой проверялись еще накануне, и никаких неожиданностей возникнуть не могло. Главное требование к псковским отрядам, жестко поставленное командующим, идти в полной тишине, чтобы не звучало ни громких команд, ни разговоров, а под ноги смотреть внимательно. Четвертой колонне нужно было пройти через деревушку сервов, но это нисколько не помешает скрытности движения батальона «Серва». Конечно, полурабы услышит в своих хижинах топот многочисленных ног, только высунуть нос на улицу наверняка побояться, а уж побежать к наёмникам с предупреждением о приближающихся врагах и в голову никому из этих жалких существ не придёт. Командующий осмотрел редкий лес вокруг, поле с уже давно скошенным и заскердованным сеном осталось позади. и натянул поводье. «Торопиться не станем», — сказал он с Вити. «Переправимся последними». Рассвет еще только начинал брезжить, когда армейский корпус имперцев уже полукругом отцепил место расположения противника. Командующий для наблюдательного пункта выбрал себе небольшой, заросший смородиновыми кустами, холм в центре своего войска, Отсюда он мог хорошо видеть ход сражения. Сбоку от его временной ставки и чуть позади изготовились к бою артиллеристы. Два костра для поджигания запальных шнуров они устроили в небольшой промоине, углубив ее еще на метр. Рядом с батареей «Мортир» расположился один пехотный взвод «Мортир». У командиров северного и южного отрядов при себе имелись такие же небольшие отряды на случай затыкания брешей в наступающем строю или усиления атаки. Учитывая соотношение сил, у имперцев не было возможности выделить более крупные резервы. Лагерь наемников не выглядел сонным. Да, часть солдат у дачи уже давно спала, зато были и те, кто успел проснуться... и бродил среди палаток в поисках живительной влаги. Фыркали, опутанные икони, мычал, хрюкал и кудахтал живой запас провизии, а выпавший из фургона овощик разразился нецензурной бранью не громко, но вполне достаточно, чтобы разбудить одного из лежавших возле потухшего костра ваяг и получить от вставшего на ноги наёмника удар кулаком в ухо. Именно в этот момент на северном фланге псковитян несколько раз размешисто отсигналил яркий факел, и полки без обычных звуков горнов и барабанов, не издавая боевых кличей, двинулись ускоренным шагом на врага. Всё войско псковитян для удобства ведения боя среди палаток, шатров, повозок и загородок гейстолов в составе взводов, выстроившихся в три шеренги по 10 человек в каждой. Между взводами шли арбалетчики из состава обозников, прикрытые конниками рот и батальоннов. Кавалерийские и разведывательные роты полков от непосредственного участия в сражении были командующим отстранены. Им он поставил задачу перехватывать тех, кто попытается сбежать из лагеря. «Тревога!» — где-то южнее холма со ставкой закричал первый, увидевший появившегося врага наемник. Крик оказался подхвачен сразу десятком глоток и покатился по вражескому стану волной. «Быстро спохватились!» — досадливо махнул рукой присоединившийся к командующему его адъютант. «А ты чего ждал?» — генерал на миг отвлекся от наблюдения за начавшимся сражением — и посмотрел на офицера, что они дадут себя во сне прирезать, не те это люди. Ширина набережной полосы, занятой наёмниками на разных участках, составляла от 100 до 300-400 метров. Отряды псковитян не могли быстро преодолеть эти расстояния, оставляя за спиной живых врагов, способных ударить в спину. Взводы двигались медленно. То, рассыпаясь, чтобы рубить и колоть находившихся в шатрах и палатках, либо выскакивающих наружу врагов, то вновь смыкаясь в плотные строи, выставляя перед собой ровные ряды щитов для отражения атаки приходящих в себя наёмников. Пленных командующий приказал не брать, не из-за своей жестокости, а исходя из здравого смысла. Его солдаты не должны отвлекаться от боя связыванием им капитулировавших врагов, и конвоированием пленников в тыл. Вот по окончанию сражения можно будет посмотреть и подумать, кого из раненых или трусливо спрятавшихся наемников добить, а кому сохранить жизнь. Псковские полковые маги смогли прикрыть своих солдат с ферми, не очень плотными, однако вполне достаточными, чтобы нейтрализовать атаки вражеских одаренных, Сейчас бы подумал Ковин в самый раз нанести противнику урон боевыми заклинаниями, пока маги врага не пришли в себя и не организовались. Да только тогда пришлось бы уменьшить защиту имперских воинов, а терять понапрасну людей генерал очень не любил. Впрочем, государь Олег за всех своих подчинённых продумал, чем можно заменить боевую магию. Капитан обернулся командующий к ожидавшему приказу командиру батареи. «Ты понял, куда тебе нужно целиться в первую очередь?» Ряды самых больших шатров, в которых без сомнения располагалось главное начальство наемных отрядов, Ковин с артиллерийскими офицерами разглядели в северной части лагеря сразу же по прибытии. «Так точно, генерал! У нас все готово, ждем только команды!» Мартиры действительно уже смотрели своими жерлами в сторону командного центра солдат удачи. Углы возвышения стволов, артиллерийские наводчики выставили с помощью отвесов из нити и свинцовых грузил, а также пользуясь дугообразными формами в четверть круга, с нанесёнными на них рисками. По два ядра на центр, а затем распредели стрельбу равномерно по всему лагерю, скомандовал Ковин. Он видел, что к главным шатрам начинает собираться группа противника и пытается организовать строй, так что удар ядрами именно сейчас окажется как нельзя кстати. Капитан выкрикнул команду на заряжание, и его бойцы принялись ловко извлекать из больших коробов, сделанных из светло-жёлтого сплава, называемого странным словом негатор, равновесные тканевые мешочки с порохом. команде офицеров для первых выстрелов засыпалось в стволы по 6 пороховых порций, столько посчитали нужным, чтобы ядра полетели на ожидаемое расстояние. Отдельным искусством артиллеристов являлось ещё и умение правильно определить длину запальных шнуров у ядер, чтобы взрыв не произошёл в воздухе, но и на земле ядро долго бы не крутилось, позволяя врагам отбежать подальше от угрозы. «Триста! Тридцать! Три!» — громко выкрикнул командир батареи. После его команды мортиры почти одновременно окутались клубами густого дыма, выплюнув вверх десять ядер. Противник еще только начинал приходить в себя и строить оборону, когда первый же залп накрыл самый организованный очаг его сопротивления. Ковин увидел, как выпущенные снаряды сверху упали на Каре и с почти двухсот наёмников, а спустя пару ударов сердца среди сбившихся в строй врагов вспыхнули взрывы, убивая и калеча не меньшее количество людей, чем если бы то Каре атаковали маги, сбив перед этим защитную сферу. Молодец, капитан, командующий махнул артиллеристом рукой. Всё точно рассчитал. Тяжело в учении, легко в бою, оскалился среди клубов парховой гари офицер, повторив одно из тех изречений, что по приказу государя Олега вывешивались на плакатах в различных местах войсковых лагерей, от столовых и нужников до плацов и полос препятствий. "Натренировались! Заряжайте быстрее, черепахи не поворотливые!" воодушевлённый похвалой, закричал он своим подчинённым. Несмотря на стрельбу, мартир, усилившую суматоху среди противника, тот продолжал оказывать сопротивление и даже его наращивать. Имея псковитяне сейчас перед собой полки регулярной армии Дорвинга, застигнутые в расплох и подвергшиеся ударам невиданного ранее оружия, враг, пожалуй, уже бы начал в панике разбегаться. Однако наёмники отличались не только склонностью к пьянкам, насилиям, грабежам и мародёрству, но и гораздо более высокими боевыми навыками и опытом. Вирманс окликнул командующего лейтенанта, командовавшего взводом резерва. У Пелега проблема, видишь? Показал он рукой в сторону, где тройки магов противника, обнаружив, что группа из полутора десятков псковских арбалетчиков неосторожно вышла из-под защиты сферы Заклинаниями пламя и молния уничтожили её почти одномоментно. Бегом туда, пока враг там прорыв не организовал. Несмотря на отчаянную попытку наёмников, если не переломить ход сражения, то хотя бы пробиться сквозь неглубокий строй противника в лес, а там уйти к королевскому замку Роггош, сильно укреплённой твердыне, где они могли рассчитывать на укрытие, псковитяне умело теснили их, к озеру. Часть солдат у дачи бились уже стоя по колено в воде и увязая в вылистом дне. Артиллеристы прекратили стрельбу, иначе ядра стали бы собирать жатву и со своих солдат. Наемники видели, что стало с некоторыми из их товарищей, попытавшихся сдаться, и сражались до последних сил. При том, что большинство из них даже не успело надеть доспехи или взять щиты. К тому времени, когда за спиной Ковина над верхушками деревьев показался диск солнца, сражение подошло к концу и завершилось полной победой имперцев. Потери ещё предстояло подсчитать, но опытным взглядом командующий и так определил, что погибших в этом бою его подчинённых не намного больше сотни, а значит, и раненых около 300. Отличный результат определил он для себя. Три полка псковитян разгромили шесть, если в условно перевести численность наёмников с минимальными потерями. Всё произошло, как говорил государь Олег: "Воюют не числом, а умением". А ещё император много раз повторял своим генералам: "Вы должны научиться одерживать победы над любым врагом без участия меня или моей венценосной сестры". Приведи моего коня, приказал Ковин ординарцу, увидев, что последние сопротивлявшиеся враги побросали в воду оружие. Какая-то часть наёмников, совсем небольшая группа, успела всё же скрыться в лесу, так что будет работа и для рот разведки, и кавалерии. Шум, крики и звон оружия из чаще уже доносились. Первым из полковников К командующему корпусом, продвигавшемуся среди трупов к шатрам штаба наемников, подъехал Дертий, которого, помимо пары его офицеров и десятка кавалеристов, сопровождал и майор Собик. Доспехи старого приятеля были забрызганы кровью, а доброе глуповатое лицо сияло самодовольством. Полковник же, как обычно, был спокоен и сдержан, Хотя Ковин заметил, что пару недель тому назад у Дертия что-то случилось. Нет. Лучший из командиров его полков никак не проявлял отстранённости от службы, и всё-таки генерал чувствовал, что тот стал погружён постоянно в какие-то мысли, не связанные с текущими делами. Может, офицер получил какие-то важные известия из своего лесного края, откуда он прибыл? Ответа Ковин искать не собирался. Во всяком случае, пока внутренние озабоченности полковника не влияют на командование уверенным ему воинством. Пленных всё же много, сообщил Дерти. Что с ними делать? Ну, что делают с разбойниками? Равнодушно пожал плечами генерал. Они на имперских территориях вели себя не как военные противники, а как обычные банды. Часов 5 у нас есть. Пока своим раненым поможем, пока трофеи соберём, пока определим, кого из обозных рабов забрать с собой и какую скотину, в общем, за это время решим вопрос и с пленными. Колы и веселицы чего-то особо изощрённого придумывать не стоит. Кстати, лекарскими наборами поделись с восьмым полком. Я так прикидываю, что там раненых много, больше, чем у тебя. На отряд лучников наткнулись. и через полчаса соберемся на короткий совет». Он взглядом позвал за собой Собика и послал коня вперед. Когда Ковин закончил совещание, вернувшийся из поездки к узлу связи лейтенант Хорст доложил, что в Глатр прибыла королева Саарона. На миг генералу подумалось... что причиной визита императорской сестры являлось известие о его самоуправстве в отношении похода на территорию соседнего государства. Но тут же усмехнулся над столь очевидной глупостью. Когда бы кто успел доложить? Да, телеграф великое дело, только не божественное чудо. Наверняка госпожа прилетела на своём дирижабле, чтобы отстраивать стену вокруг портала. Уже две недели согнанные со всего королевства к оторжанию, и рабы таскали и месили песок с глиной, и засыпали полученный состав в опалубку. Зачем императору, а решение принадлежало точно ему, так срочно потребовалось возводить новые укрепления вокруг площадок древней магии перемещений, хотя они должны открыться для использования стекла, Только через 2 года таким вопросом задавались все, но никто вслух его не высказывал. Привыкли, что государь Олег просто так ничего не делает. Прибытие столь важной особы, как королева Уля, требовало встречи её с высшими должностными лицами провинции, а командующий северным армейским корпусом к таковым тоже относился. Да и без этого Ковен всегда был рад видеть госпожу который он и его семья были обязаны столь многим. Граф обратился он к старшему по званию и возрасту командиру полка. Остаётесь за меня. Мне нужно спешить на доклад. Позаботьтесь о тяжелораненных, чтобы их постарались довести до корпусного госпиталя живыми. Учебный поход продолжить в соответствии с утверждённым планом. Всем солдатам объявить, что за сегодняшнюю победу им, кроме боевых оплат, я добавляю по трое суток дополнительного отпуска. Могут к основному добавить, а кто хочет взять выходными. «Майор», — повернулся он к Собику, — «ты отправляешься со мной».